Глава 4. Тобиас. «Какого чёрта ты здесь забыл, Крус? кричит Нео, как только я появляюсь в зале. Бросив сумку, поднимаю бровь и начинаю стягивать себе одежду, чтобы приступить к тренировке. «Провожал твою сестру на автобус до дома. Она сказала, что у меня проблема с дыхалкой, поэтому я тут». Ксавье качает головой, а Нео соскакивает с тренажера так быстро, что даже удивительно, как его задница не встретилась с Полом. «Не будь ослом!» — вопит он. «Тогда не езди на мне». Мы смотрим друг на друга и улыбаемся. Все возвращаются к своей утренней разминке. Эчо, сидящий на жиме, следит за каждым моим шагом. Решаю забраться на беговую дорожку, чтобы разогреться. И Эчу, как я и предполагал, тут же занимает соседнюю. Он быстро оглядывается по сторонам, затем спрашивает. «Так и не дошел до анатомии». Планы поменялись. встречая его прищуренный взгляд. Малышка-репетитор продинамила меня. Не было смысла идти без домашки. Он запрокидывает голову. Да ладно. Киваю и увеличиваю скорость на дорожке. Я пришел вовремя, но ее там не оказалось. Пришлось пилить в учебный центр. Разыскать ее задницу так и не удалось, поэтому набрал тренера. Эчу присвистнул. Ты сказал ему о своих планах? Ну чтобы она делала анатомию за тебя. Да так, в общих чертах, пожимаю плечами. Оставил на его усмотрение. Эчу усмехается и тоже прибавляет скорость. Ну ты и мудак. Втянул бедную девчонку в неприятности. Почему нельзя было просто сесть и все с ней обсудить? Да теперь уж понял. Хмурюсь и смотрю вперед. Ты вообще спрашивал, может ли она закрыть твои долги по анатомии или просто отправил задание? Чувак, это одно и то же. Ее работа сделать так, чтобы студент сдал, а без несданных работ я в дерьме. Усмехаюсь, но Эчу не подхватывает мое настроение, поэтому, выключив беговую дорожку, поворачиваюсь к нему лицом. Конечно, он делает то же самое. По хмурому взгляду понятно, сегодня он снова не в духе. Какое-то дерьмо, о котором парень не готов говорить, гнетет его. Так, лучше пусть выместит злобу на мне, нежели вяжется кем-то в перепалку и меня заодно втянет. Он может постоять за себя. Но понятно, что лучший друг в стороне не останется. Не в моих правилах. Не строй из себя невинную овечку. Ты такой же мудак, как и я. Улыбаюсь во весь рот. Знаю. Но, черт возьми, после этого сезона мы будем претендовать на драфт. Не подставляй нас обоих. Вали давай на занятия. Слушай, я решаю вопрос анатомии. А что касается драфта, то не очкуй. Наклоняясь к нему, округляя глаза. Впереди у нас еще много всякого дерьма. Мы все в одной лодке, если, конечно, другие придурки тоже постараются. Битый обкосяк! Мы динамичный дуэт, братан! Ты и я! Моя улыбка становится еще шире, но слова не производят должного эффекта. И Эчу снова срывается: Вот об этом, дерьме, я и говорю, крус! Застыв на месте, он качает головой. Сегодня может случиться что угодно, а будущее неопределённо. Пора взглянуть правде в глаза и задуматься, что бейсбол, возможно, не самое важное в нашей жизни. Он слезает с дорожки, хватает свои вещи и направляется к выходу, но напоследок бросает. Сезон — это все, что у нас есть сейчас, так что не просри его. Как только Эчо выходит за дверь, я подсознательно потираю локоть. Он не понимает, о чем говорит. Только бейсбол имеет значение. Я — Тобиас, мать его, Круз. Лучший питчер, которого когда-либо видел университет. Мне принадлежит рекорд по количеству выбитых страйков в студенческой лиге. В прошлом сезоне я стал первым, кому удалось отстоять два матча подряд без назначенного хитера в финале игр за кубок чемпиона лиги. В следующем году я буду путешествовать по стране вместе с командой из высшей лиги. И ничего больше не будет меня парить. Начнется настоящая жизнь. У меня все получится, потому что других вариантов нет. К черту учебу! И к черту эту высокомерную сучку, которая сделала вид, будто меня не существует. И я справлюсь сам без ее помощи, потому что, как я уже сказал, сдаваться мне не свойственно. Последние два с половиной года я жил бейсболом. Мой член всегда был занят, а оценки соответствовали требованиям. Еще один семестр потерпеть я сумею, а там уже драфт, и бейсбол официально станет профессией Тобиаса Круза. Я все равно не планировал оставаться на выпускной год. Бейсбол все, что у меня есть. Облажаться? Черта с два. Ты облажался, тренер буравит меня недовольным взглядом. Твою же мать! На самом деле не все так плохо. На лице получается изобразить кривоватую ухмылку. Возможно, я и отстаю на неделю или две, но тренер — пятничную игру — проведешь на скамейке запасных. У меня вырывается смешок, но когда тренер сохраняет невозмутимое выражение лица, я склоняю голову на бок и делаю еще один шаг вглубь его кабинета. Что? Можно еще раз? Неправильно вас расслышал, должно быть. Вода попала в уши, когда душ принимал. Трясу головой в подтверждении своих слов. И брызги от мокрых волос разлетаются во все стороны. Тренер наклоняется вперед, ничуть не смущаясь. Прошло две недели, а ты до сих пор не встретился с репетитором. Почему? Нужды не было. Он кивает. Занятно. Но, видишь ли, я получил письмо от твоего профессора. Он пишет, что ты так и не отработал пропущенные занятия. Но помнишь, те задания который я обещал, ты сдашь. Это было две недели назад, когда прикрывал твою задницу. Тренер, я играю в пятницу. Запрокинув голову, он щелкает ручкой. Твой средний балл — 66. А чтобы выйти на поле, нужно набрать хотя бы 70. Правила ты знаешь. Моя команда — мои требования. Мы оба знаем, что это моя команда. Но сейчас лучше не нарываться. Не существует даже крохотного шанса, что он посадит лучшего питчера на скамейку. Но сейчас Рид в настроении нацепить свою авторитетную шляпу. Поэтому я спрашиваю, а не констатирую тот факт, о котором мы оба знаем. «Вы бы меня отстранили?» «Только честно, а?» На мгновение он колеблется, затем прищуривает глаза. «Разберись с этим дерьмом и сделай все возможное» чтобы в пятницу быть на поле. «Окей? Сегодня среда. Я в курсе». «Получается, сегодня нужно все сделать, а завтра сдать?» «Верно», — кивает он. «Да ты не волнуйся. Преподаватели проверят работы и выставит оценки, как только ты все сдашь. Я предупредил. Главное, сдай работы к полудню». «Вы сказали преподаватели?» «Сказал». Он зло сверкнул глазами. Как выяснилось, у тебя проблемы не только с анатомией, но еще и с историей. Вдобавок ты провалил сочинение. Не планирую становиться зубрилой. А что у тебя с планами на конец сезона? На поле или на скамейке запасных? Парирует он. Сам знаешь, как только студент опускается ниже проходного минимума, я уже не в силах помочь. Провожу языком по задней поверхности зубов. Молодец, Тобиас. Справился сам. Спокойно. В запасе два дня. Все в порядке. Обещаю, что к пятнице буду в строю, а в следующий раз сдам долги пораньше. Из моего рта вырывается нервный смешок. Трудности закаляют. Это полезно. Тренер откидывается на спинку стула с ухмылкой. Сынок, все получится. Окончишь университет, и твоя жизнь наладится. А у меня будет легенда, поддержавшая мою программу. Киваю и стучу костяшками пальцев по его столу. «Почти никто не знает, что Томас Рид спас мою задницу, а я спас его». Дела у него шли, мягко говоря, не очень. В то время как большинство видов спорта в авиксе продолжали процветать, бейсбольная программа терпела крах. Финансирование сократили из-за провальных сезонов и отсутствия прогресса. Однако тренер продолжал самостоятельно искать перспективных ребят. Но тут его ждала неудача. Потому что крупные университеты переманивали игроков обещая лучшие условия. Рид готовился потерять работу, а я мог потерять свой единственный шанс. В выпускном классе родители поставили мне ультиматум. Со своими оценками я не мог рассчитывать на стипендию, и для поступления мне нужны были деньги. Но мои предки заявили, что не позволят использовать сбережения, отложенные на учебу, если я выберу спортивное направление. А бейсбол — это все, чего я хотел. Я начал ввязываться в бессмысленные драки, хотя всегда предпочитал защищать слабых, и меня выгнали из школьной команды. Хотя это означало, что шансов на победу в сезоне у них нет. Все в моей жизни рушилось. Университеты, которые проявляли ко мне интерес, вычеркнули меня из списка претендентов, а в довершении всего я оказался на грани исключения из школы, рискуя провалить выпускной год. И тут появился Рид. Он протянул мне руку помощи, Поддержал, когда все отвернулись от меня, даже родители. С того момента он всегда был рядом, хотя иногда я этого не заслуживал. Стыдно вспомнить, но и здесь, в АВИКСе, я совершал те же ошибки. Но вместо того, чтобы выгнать, тренер спокойно поговорил со мной и сказал, что все понимает. Никто не меняется в одночасье, и мне просто нужно продолжать работать над собой. Что бы ни случилось, он всегда прикрывал мой зад, как и в тот раз когда я приборчился алкоголем. В университетской газете эта новость блистала на первых страницах. Они то и дело норовят осветить негативные черты личности Тобиаса Круза. Вот что на это сказал Рид. «Да я расшибусь в лепешку ради тренера и знаю, что он сделает то же самое ради меня. Я не подведу вас», — киваю в подтверждение слов. «Я сделаю все ради общей цели». «Не сомневаюсь, сынок», — сдержанно улыбается он продолжает. «Соберись и позвони репетитору. Подними свой средний балл выше 70 к пятнице и выше 80 к Бостону. Сделаю все, что в моих силах. Вот это по-нашему. Используй мозги девчонки. Занимайся все время, если нужно. За это она и получает деньги. Это ее работа. А если у нее не будет времени? Ты мой лучший спортсмен. Она лучший репетитор в университете. И чью же академическую жизнь она спасла, чтобы удостоиться такого титула? Шучу я. Тренер смеется. Лучший проходной бал — самая востребованная зубрила со списком ожиданий длиной в километр. Потребовалось немало усилий, чтобы заполучить ее на наш факультет. Но теперь она работает только со спортсменами и отвечает за их успеваемость. «Звучит неплохо», — соглашаюсь я. «Послушай». «За каждое занятие с тобой девчонка получит в три раза больше, чем с любым другим студентом». Он бросает на меня пристальный взгляд. «Никогда не говори ей, что знаешь об этом. Но помни, она еще как заинтересована». Мои брови подскакивают, но тренер отмахивается от меня, отвечая на звонок. Иду в раздевалку, размышляя над тем, что он только что сказал. Неудивительно, что эта штучка не выполнила мои задания. Знает, что в конце концов я ей позвоню и когда это произойдет, она получит деньги за нашу встречу. Схватив с полки телефон, плюхаюсь на скамейку и отправляю ей сообщение. «Хола!» Примечание. «Привет!» «Малышка-репетитор, мне нужны твои услуги. Сегодня вечером. Управимся за два часа». Ухмыляюсь выбору слов и подумываю добавить значок доллара, но вспоминаю просьбу тренера. «Так что нет». Буду хорошим мальчиком и просто подожду ее ответа. Открываю ТикТок, пролистываю пару комментов, в которых меня отметили после вчерашней игры, затем возвращаюсь к своему сообщению. Вижу, что она уже прочитала его, но в ответ тишина. Делаю скриншот, обвожу красным знаком «прочитано», добавляю маленькую рожицу и отправляю ей. Хватаю свою сумку из шкафчика и перекидываю ее через плечо, Как раз в тот момент, когда звучит песня Power Ranger. Такая стоит у меня на уведомлениях. Ответила. Ухмыляюсь. Пусть подождет, пока я выйду на улицу, чтобы открыть и прочитать месседж. Моя улыбка испаряется, как только я смотрю на экран. Пожалуйста, обратись в студенческий центр для записи на занятия. Информацию с моими часами работы отправлю следующим письмом. Так, она хочет повыделываться? Да нет. Попробуем снова. Один доброжелатель может поделиться скриншотом с кем-нибудь еще. Как насчет моего тренера? Сдерживаю смешок и попутно отправляю еще одно сообщение. Полагаю, тебя попросили освободить место для меня, когда появится необходимость. В хорошем настроении направляюсь в библиотеку. Ей просто нужен небольшой пинок для работы. Надеюсь, теперь она вспомнит, что занятие со мной приносит ей в карман больше денег. Внизу появляются три маленькие точки, которые дважды исчезают, прежде чем на экране появляется ответ. Малышка-репетитор. Уточни конкретное время. Постараюсь найти окошко в расписании. Я. Сейчас. Малышка-репетитор. Мне нужно хотя бы 40 минут. Будет тебе 40 минут. Понимающе качаю головой. Видимо, ей нужно привести себя в порядок. Сунув телефон в карман... Чувствую себя немного легче. Первый шаг сделан. Тренер будет доволен. Захожу в библиотеку. Как и ожидалось, стол номер два свободен, так что занимаю место и жду. Я еще не выпустился, а другие уже делают деньги на моем имени. Пора привыкать. Дальше будет только хуже.